Глава 20 Леа, мрачная, как грозовая туча, направился к двери, в глазах застыл лед. Между идеально ровных бровей пролегла морщина. Вайолет кинулась ему на едва не шибив кофейный столик. «Погоди», — воскликнула она, — «может, все не так, может, это какая-то ошибка». «Я достаточно видел», — отозвался Леа Магаринос, единокровный брат короля. «Но это не может быть правдой!» схлипнула Вайолет, подняв на него влажные, голубые, как два озера глаза. Она и так вся и страдалась за этот треклятый отбор, на котором вместо того, чтобы влюбиться в короля, а его, послушалась веление своего сердца и теперь не знает, как из всего этого выпутываться. Семья не простит, если она не породнится с королевской семьей. Королю она безразлична, Лиам пророчит ему кого-то из отбора а его солнценосное величество выбрал себе явно другую, ту, что его выбирать не хочет. А пока король-дракон не обзаведется наследником, ей вообще не о чем думать. И этот клубок противоречий явно говорит. Женское счастье помахало ей рукой и ускакало далеко за гнерские горы. «Но может, стоит поговорить?» В отчаянии попыталась остановить его Вайолет, ухватив за белоснежный рукав. Лиам коротко кивнул и аккуратно разжал ее пальчики. «Стоит», — сказал он, — «но не с ней, а сразу с королем. А ты, моя дорогая, останешься здесь до тех пор, пока я не позволю выйти». Но попыталась воспротивиться Вайолет, но Лиам быстро выскользнул из ее покоев и затворил дверь, предусмотрительно заперев на ключ. «Он не позволит ничему, даже себе, встать на пути короля и его высшей цели». Пусть ему и придется принести для этого в жертву свое сердце и сердце той, кого любит. Из комнаты донесся отчаянный всхлип, дверь задергалась. Вайолет пыталась ее открыть, но тщетно. — Лиам, пожалуйста, дай мне с ней поговорить. — Это для твоего же блага, милая, — тихо проговорил он. — Я не хочу, чтобы и ты попала под подозрение. — Лиам! Но он уже шел широкими шагами по коридору в направлении королевских апартаментов. А пальцы сжимали сверкающую бабочку – магический артефакт, который изготовил отец Дендре Азар для записи отрывков реальности. Ансар с каменным лицом смотрит на пространство над столом, на котором, раскрыв крылышки, лежит инкрустированная бабочка. Над ней в магическом облаке сменяются картинки, и внутри дракона все вспыхивает, как в жерле проснувшегося вулкана. Рядом Лиам, мрачный и величественно решительный. Но Ансар смотрит только на зеленоглазую брюнетку в магическом облаке, которая разговаривает с одним из главных врагов Дорноса. Врагов огня и света, того, кто веками угнетал народ и все еще надеется одержать верх. И самое ужасное, что в этом замешана она. Катриана. Девушка, которая перевернула всю его суть, все его представление о женщинах, о чувствах, о том, как прекрасно давать что-то, не требуя ничего взамен. Она сделала его лучше, даже не прилагая усилий, просто одним лишь присутствием. И она же оказалась предательницей. Подлой химерой, которая проникла в его огненный дом и изнутри едва не подточила основы. Звук доносился прерывистый, разобрать было сложно, но фраза, которая прозвучала полностью, едва не свалила с ног. «Я должна влюбить в себя короля, подложиться под него, а вы его убьете, когда он ослабнет», — проговорила она в облаке. «Убери это», — прохрипел король дракона и, качнувшись, отошел к окну. Внутри все клокотало, хотелось крушить, ломать, убивать, превратиться в ту жуткую злобную тварь, какими много столетий назад считали драконов. «Как сдерживаться, если грудь разрывает? Там жжет, словно сыпанули раскаленных углей, несмотря на то, что он, дракон, этот жар испепеляет, обугливает до головешек». Из-за спины донесся тихий голос Лиама. «Мне жаль». «Мне тоже». Хрипло прорычал дракон, перейдя на дракозаль. «Мне тоже». «Какой будет приказ приказ?» Ансару хотелось сожрать ее, сжечь, казнить у всех на виду, чтобы никто больше даже не думал посметь так подло обманывать его доверие, доверие дракона. Она просто не смела, не имела права на это. Неужели ей было недостаточно того, что он ей давал, того, что он мог ей дать? Он ведь готов был на такое, чего не делал ни для одной женщины. Он уже на это пошел. Оказалось, все напрасно. Драконам не суждено быть счастливыми. Прошли времена, когда дракон мог встретить свою дракониду. Драконид больше нет. С силой потерев ладонями лицо, король повернулся к брату, опалив его огненным взглядом. — привести ее ко мне, — сказал он, тяжело дыша. — Может, лучше не? — попытался посоветовать Лиам. — Ко мне! Громыхнул рычащим дракоза аль и обрушил кулак на стену. Каменная кладка треснула, кирпич вывалился и рассыпался на сотни осколков. Лиам остался неподвижен и невозмутим, даже когда каменная пыль покрыла его лицо. «Слушаюсь», — ответил он, — «а что с доносчицей?» Бешенство овладевало королем стремительно, как поток лавы покрывает крутой склон. Вокруг тела появились языки пламени. Волосы засияли, корона стала огненной, с устремленными вверх языками пламени. «Дендроазар?» — спросил король, покосившись на драгоценную бабочку. «Верно», — подтвердил лям смиренно. «Выдать отличительный знак агариносов, компенсировать дорогу и немедленно выслать из замка», — сказал Ансареско. «На отборе и в моей жизни нет места тем, кто готов предавать и строить козни». лям вновь кивнул. «Будет выполнено». «И ко мне, Катриану! Ко мне!» Когда Рина открыла дверь и увидела Лиама, сперва решила, что пришел возвестить о новом испытании для отбора. В конце концов, никто ведь его не отменял даже после этой незабываемой ночи с драконом. Хорошо, что она успела переодеться, теперь на ней голубое платье с открытыми плечами. Да, она не постеснялась на этот раз. Волосы уложила крупными локонами, обулась в мягкие кожаные туфли. Но через секунду поняла, с Лиамом что-то не так. Он и раньше не особо проявлял эмоции, но сейчас его лицо как восковая маска. Будто ему крайне неприятно даже находиться здесь. «Что случилось?» — выдохнула Рина, перепугавшись, что с королем могло что-то произойти. Клирик угрожал ей, но кто знает, как он может реализовать свои угрозы. — Идемте со мной, мисс Атакар. Тон Лиамы ей не понравился. «Куда — Куда? — спросила она. — Вы все поймете сами, — произнес Лиам и чуть отошел, показывая, что дольше ждать не намерен. Рина сглотнула и шагнула вперед. В груди зашевелилось тревожное предчувствие, очень неприятное и жгучее. Прежде она не испытывала ничего похожего, и теперь казалось, что вот-вот начнется паническая атака. Самое безобидное, что могло сейчас произойти. Стража заняла места по краям от нее. Личный приказ короля нарушить они не могли, что бы ни происходило. Лиам пошел слева и чуть позади. Рина чувствовала кожей напряжение и беспокойство, которое от него исходит. «Да скажите, что в конце концов случилось?» – спросила она после очередного поворота. Лицо Лиама осталось напряженно-непроницаемым. Некоторые уточнения и изменения. Очень витиеватый и размыто ответил он. После этих слов она поняла, что вытащить какие-то сведения из этого блондина попросту невозможно. Наверное, его не сломят никакие пытки. Да уж, повезет кому-то стать его женой. Хотя вообще-то кто знает, что скрывается под маской отчужденности и холодности. Когда коридор с дверями, ведущими в покое кандидаток, почти кончился, из самой последней вышла девушка в платье песочно-золотого цвета. С высокой прической каштановых волос Рина узнала в ней Дендру Азар. Увидев Рину в сопровождении стражей или Ама, она как-то многозначительно улыбнулась, и по спине прокатились нехорошие мурашки предчувствия. Обычно эта особо не такая дружелюбная, хотя ее оскал вряд ли можно назвать проявлением дружелюбия. «Доброго утра, Ваше Высочество!» проговорила дендер приседая в почтительном поклоне и склоняя голову. «Надеюсь, его величество хорошо спал и пребывает в добром расположении духа». Дендра послал обличающий взгляд Рине. Стало ясно, эта хищница в курсе, что Рина провела ночь где-то вблизи короля. И это совсем нехорошо. Дендра не сельмия, который может только лаять. Это способно на действие, решительное и эффективное. Типаж дендер был известен. В приюте была одна девчонка, чем-то напоминающая мисс Азар. Сколько все от нее натерпелись. Глаза Ляма сверкнули как-то угрожающе. Рина прежде не видела, чтобы он как-то проявлял эмоции. Но сейчас готова была поклясться, что принц зол. Только непонятно на кого. — Леди азар произнес он холодно, — от имени его величества выражая благодарность за беспокойство его самочувствие и благополучие. Улыбка Дендра стала шире. Она послала очередной победный взгляд Рине. «Да что вообще происходит?» — подумала Катриана. «Что за гляделки?» Ей все больше не нравилась ситуация. «Я всегда готова служить его солнценосному величеству», — промурлыкала Дендера. «Уверена, мои старания будут оценены по достоинству». «По достоинству? Старания? Какие еще старания? Она что, тоже умудрилась заполучить внимание короля? К ней он тоже вот так прилетает, целует, доводит до точки кипения?» Эти мысли вызвали в Рине коктейль эмоций, главной из которых оказалась ревность. Она попыталась подавить их, выгнать из головы, и в конце концов король-дракон ей вообще ничего не обещал. Но если из головы выгнать что-то можно, то в груди все равно щемит и ноет. Лиам тем временем поправил отороченный серебряной нитью воротник и произнес. «Не сомневайтесь, леди Азар, наш король неподражаемо справедлив». Он по достоинству оценил все ваши действия, и вы получите награду за каждое. Улыбка Дендры стала вообще невыносимой. Рине захотелось ездить по ее ухмыляющемуся лицу, да хоть мокрым полотенцем. Говорят, следов не оставляет, зато бьет больно. — Вы так любезны, — проворковала леди Азар. Лиам продолжал. — Очень мило, что вы сами вышли, испокоив нам навстречу. На этих словах он сделал акцент, чтобы было понятно, все в курсе, что эта общая встреча не случайна. И он знает, что Дендра только и подгадывал момент, когда попасть им на глаза. Поэтому сообщаю, не откладывая. Рина поморщилась, когда Дендра выпрямила спину и вскинула подбородок, словно пришла на коронацию и готова принять корону из рук самого монарха, будто она уже королева. Вам положено несколько десятков реалов, продолжил Лиам Чеканна, не сводя взгляда с Дендры. Это компенсирует ваш путь сюда и обратно на родину к отцу. Также вы получите отличительный знак Агариносов, что позволит вам выгодно выйти замуж за подходящего мужчину. Лицо Дендры из румяного надменно величественного стало бледным. Глаза постепенно округлялись, рот раскрылся. Рина заметила, как затряслись ее пальцы, которыми придерживают рюши спереди юбка. — Я не совсем понимаю, — проговорила Дендера, переводя сметенный взгляд с Лиама на Рину и обратно. — Вы должны немедленно покинуть южный дворец короля Ансара Гориноса, — добавил Лиам. — На сборы у вас ровно 10 минут. Брать только то, что привезли с собой. Служанка и стража вас проводят к экипажу. Рина смотрела на все это и даже немного сочувствовала бедняжке. Видимо, девушка как-то не так повела себя, а может, не прошла испытание Или еще что-то. Стоит бледная, глаза цвета чая, блестят как-то дико. Ну, точно хищница. Рина даже хотела похлопать ее по плечу, мол, не кисни, все будет нормально. Но Дендра вдруг резко развернулась к ней, глаза сузились, как у змеи. Лицо исказилось такой ненавистью, что Рина отшатнулась. «Думаешь, победила?» – прошипела она. «Посмотрим, как запоешь, когда король все узнает!» Лиам щелкнул пальцами, откуда-то из тени возникли еще два стража, тоже с алебардами и в латах. «Проводите леди Азар в ее покой и проследите, чтобы ее благополучно доставили к экипажу», – сказал он. Стражи встали по бокам девушки, готовые в любой момент ухватить ее за локти и потащить в комнату а то и сразу по коридору на улицу, если того потребует приказ но вы не можете так поступить, выплила дендра, метнув в леама бешеный взгляд я спасла короля вы руководствовались отнюдь не беспокойством за его величество отозвался блондин. мы оба это знаем, и все же услуга оказалась неоценимой, поэтому ваше вознаграждение чуть больше того что получают остальные выбывшие девушки в остальном же все справедливо. В глазах Дендры блеснула влага, но она не позволила слезам прорвать за пруду и вскинула подбородок. — Что ж, если так угодно его величеству, — проговорила она, — я подчиняюсь. А ты, — Дендра бросил на Рину очередной уничтожающий взгляд, — тоже получишь сполна за то, что пыталась перейти мне дорогу. Бабочку можете оставить себе. «Вы невероятно щедры, леди Азар», — сказал Лиам бесстрастно и коротко кивая ей. Арина почувствовала, как пол уходит из-под ног, потому что наконец поняла, что сверкающая бабочка, которую она видела у себя за окном, — та самая, что сидела на плечах у Дендры. Сочувствие к ней моментально испарилось.